Глава пятая. Смерть слепого. Любопытство, однако, оказалось сильнее страха, и я не в силах был оставаться в своем убежище. Я ползком добрался снова до края дороги, откуда, прячась за кустом, мог видеть пространство около нашего дома. Едва занял я свое место, как показалось, толпа человек в семь или восемь, которые спешили к дому, тяжелые шаги их гулко отдавались в воздухе.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 Четверо или пятеро человек послушались, двое остались на дороге со слепым. Снова наступила пауза. Затем раздался крик удивления и голос из дому: "Бил мертв". Слепой снова разразился бранью: "Обыщите его лентяя, остальные пускай бегут наверх за сундуком", кричал он. Я слышал, как скрипели ступеньки нашей старой лестницы под их тяжелыми шагами, и вероятно дрожал весь дом. Вскоре раздались новые крики. Окно из комнаты капитана с треском отворилось, и послышался звон разбитого стекла. Один из негодяев высунулся до половины в окно, ярко освещенный месяцем, и обратился к слепому, стоявшему внизу на дороге. «Пью! Здесь уже побывали раньше нас! Все вещи из сундука выворачены и выброшены!» «Здесь ли это?» — заревел Пью. «Деньги здесь!» Слепой послал проклятие по адресу денег. «Я говорю о с бумагами Флинта!» — вскричал он. «Здесь нигде не видно его!» — отвечал другой. Э, вы там внизу! Может, он на теле?» Снова закричал слепой. В дверях показался один из тех, которые оставались внизу обыскивать тело капитана. «Набили мы уже все осмотрели!» — сказал он. «Ничего не оставлено!» «Это, наверное, дело рук хозяев таверны!» «Это все тот мальчишка. Хотел бы я вырвать ему глаза!» — кричал слепой Пью. «Ищите хорошенько, молодцы, и найдите их!» «Конечно! Это они вот здесь и свечку свою оставили!» — отозвался тот, который стоял у окна. «Шарьте везде и найдите их! Переверните все в доме вверх дном!» — ревел Пью, стуча палкой в землю. И вот... В нашем постоялом дворе начали бесцеремонно хозяйничать три негодяя, перевертывая все вверх дном, шаря, швыряя и ломая мебели все вещи. От тяжелого стука ног и хлопанья дверей проснулось даже эхо в соседних скалах. Наконец они один за другим вышли из дому на дорогу и объявили, что никого не могли найти. В это мгновение донесся такой же свист, как я слышал и раньше, только теперь он повторился два раза. Прежде я думал, что это была труба слепого, которую он созывал своих товарищей для нападения, но, вероятно, это был сигнал с той стороны холмов, которая спускалась к деревушке, сигнал для предупреждения разбойников об опасности. — Это снова дирк, — сказал кто-то, — и двойной сигнал. — Нам надо убираться отсюда, во «Убираться? Ах ты, мошенник!» — кричал Пью. «Дирк, дурак и первый трус! Не стоит обращать на него внимания! Они должны быть здесь, поблизости, им не уйти далеко отсюда! Обшарьте хорошенько все уголки и собаки! О, проклятие! Если бы у меня только были глаза!» Это позвание несколько подействовало. По-видимому, так как двое стали шарить около дома, но я думаю, что делали это не очень внимательно, так как у них должно быть было тревожно на сердце. Остальные стояли в нерешительности на дороге. «Ведь вас ожидает тысячное богатство, дураки, а вы мямлите. Вы станете богаты, как короли, если найдете то, что ищете, и вы знаете, что это находится здесь». А между тем стоите тут, ничего не делая. Из вас никто не осмелился прийти к Билю, а я сделал это. Я слепой, и теперь я потеряю все свое счастье из-за вас. Я останусь несчастным нищим, когда мог бы разъезжать в карете. — Да ведь деньги мы взяли. Чего же тебе еще? — проворчал один. «Должно быть, они припрятали эту вещь», — заметил другой. «Возьми, Джонни, пью и не ори тут». Последние слова были каплей, переполнившей чашу гнева слепого, и он, замахнувшись своей палкой, стал наносить ей удары направо и налево, так что нескольким сильно перепало. Те, в свою очередь, стали осыпать слепого проклятиями и угрозами, тщетно пытаясь вырвать у него из рук палку. Эта ссора оказалась спасительной для нас, так как в разгар ее послышались новые звуки с вершины холма. Где была деревушка, это был топот скакавших голопом лошадей, и почти в ту же секунду раздался выстрел из пистолета. Очевидно, это был сигнал, дававший знать о крайней опасности, так как разбойники бросились при его в звуке в рассыпную, кто по направлению к морю, кто наперерез через холм. Не прошло и полминуты, как их и след простыл, и на дороге остался один пью. Уж не знаю, было ли тут причиной панический страх или желание отомстить за брань и побои, но только они бросили слепого на произвол судьбы. Оставшись один, он пошел было за другими, нащупывая дорогу и взывая к товарищам, но потом взял неверное направление и пробежал в нескольких шагах от меня, отчаянно крича, «Жанни, черный пяс, зирк, ведь вы не захотите бросить вашего старого пью, не оставляйте старика, пью!» В это самое время топот лошадей раздался уже на вершине холма. В лунном свете показались четверо или пятеро всадников, которые стали во весь опор спускаться под гору. Тогда Пью понял свою ошибку, с криком повернул назад, но наткнулся на канаву и свалился туда. В одну секунду он снова был на ногах и бросился совершенно растерянный прямо под лошадь переднего всадника. Несмотря на усилие последнего удержать свою лошадь, Пью был моментально смят и раздавлен ею. Слепой перевернулся навзничь и остался неподвижен. Я вскочил на ноги и окликнул всадников. Они остановились, испуганные случившимся. Я сейчас же узнал их. Сзади ехал тот парень, который отправился из деревушки к доктору Липсе. Остальные принадлежали к отряду таможенных служащих, отправленному на контрабандистов и встреченному посланным, который и вернулся с ними назад. Слухи о каком-то подозрительном судне уже дошли до надзирателя Дэнса, отчего и был отправлен отряд, которому мы с матерью обязаны были нашим спасением. Пью оказался убитым на месте. Что же касается моей матери, то от воды и нюхательной соли она скоро очнулась в деревушке, куда ее перенесли. Впрочем, оправившись от ужаса, она не переставала оплакивать потерю денег. Между тем... Таможенный надзиратель поспешил к логовищу Китта. Но люди его должны были спешиться с лошадей и вести их под усы, спускаясь по долине в постоянном страхе, не ждет ли их где-нибудь засада. Неудивительно поэтому, что, когда они подходили к логовищу Китта, Люгер уже отчалил от берега, хотя был еще и близко от него. Надзиратель окликнул «отъезжавшее судно»,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 «Но это, — говорил он, — было все равно, что ничего не делать, так как Люгер, очевидно, успел убраться вовремя. Единственное, что меня радует, — прибавлял он, — это то, что мне пришлось наступить на мозоли мистера Фью. Говорил он это уже после того, как услышал от меня всю историю. Я вернулся вместе с ним в адмирал Бенбоу и нашел там, как вы можете себе представить, страшный хаос. Все было перерыто»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 — отвечал я. — Собственно, я полагаю, сэр, э, что та вещь, которую они искали, находится у меня на груди, в кармане. И если сказать правду, я бы хотел положить ее в безопасное место. — Разумеется, мальчик, — сказал он. — Это совершенно правильно. Я возьму ее, если вам угодно. — Я думал, что, может быть, э, доктор Ливси, — начал я. — совершенно верно, — прервал он меня. — Он джентльмен и...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 Пока я разговаривал с матерью о своих планах, отряд вскочил на лошадей. — Доггер, — сказал мистер Данс, — у вас добрый конь. Возьмите этого малого к себе в седло. Как только я уселся позади Доггера и взялся за его пояс, инспектор дал приказ трогаться, и отряд поскакал рысью по дороге по направлению к дому доктора Ливси.